Меленький теплый дождь. Теплый, меленький, летний дождь. Деревья стоят большие, сочные. Трава поднялась по пояс. Заяц шел по тропинке в густой траве и придал ушами. Эх, зонтик бы, думал заяц. Лягушонок под лопухом угощал чаем кузнечика. Им было хорошо-хорошо слушать, как дождь постукивает по лопуху нежными ножками. Лягушонок с кузнечиком поглядели на Зайца. — Зонтик забыл, — сказал з а я ц Садись с нами чай пить. — Не вмещусь. И з а я ц пошел дальше. В овраге о под елкой стоял важный подберезовик. — Ты куда, з а я ц Да вот Зонтик забыл, — сказал з а я ц Иду, гуляю. В березовой роще з а й ц встретился ежик. Ежик сидел под перефлапой голову и о чем-то думал. — Что, Зонтик забыл? — спросил ежик. — Ага. Ты как догадался? — Я тебя давно приметил. Вижу, заяц идет, ушами п р е д а е т Ну, думаю, зонтик забыл. — Верно. Хочешь, садись рядом, здесь сухо. — н е е заяц помотал головой. — Пойду. И пошел через поле по густой траве под меленьким теплым летним дождем. — Вот, — думал заяц, — ведь ничего не случилось. Подумаешь, зонтик забыл. — А как хорошо, иду себе, Иду. Зайцу хотелось как-то иначе, получше сказать свою мысль, что вот он, заяц, идет, лягушка с кузнечиком чай пьют, подберезовик под елкой стоит, подбоченился, ё ж и к на пне сидит, думу думает, а он, заяц, идет и идет, ушами мокрыми пошевеливает, и от всего этого ему так хорошо, что и не з н а т ь теперь, как сказать.